Слабая ГОЛОВА Позвонили мне по телефону. «Кто говорит?» — спросил я. «Из дома умалишенных». «Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. <с000> ну, как поживают больные?» «Насчет одного из них мы и звоним». «Вы знали Павла Гричухина. «Ну как же, приятели были? Да ведь он, бедняга, в 1915 году с ума сошел. Поздравляем вас». Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда. Павлуша-то? Да с удовольствием!» Заехал я за ним. Привез к себе. «Фу!» — сказал он, опускаясь в кресло. «Будто я снова на свет Божий народился. Ведь ты знаешь, я за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай мне все». «Ну как, Вильгельм?» «Ничего себе, спасибо». Ты мне прежде всего скажи вот что. Кто кого победил? Германия Россию или Россия Германию? Союзники победили Германию. Слава Богу. Значит, Россия победительница? Нет, побежденная. Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили? Видишь ли, это очень сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Спрашивай о другом. Как поживает Распутин? Ничего себе, спасибо. Убит. Сейчас в России монархия? А чёрт его знает, четвертый год выясняем. Однако образ правления образа нет. Безобразие. Такс. Печально. Спички есть? Смерть курить хочется? Нету спичек не курю. Позови горничную! Маша! Вот что, Машенька, или как вас там: вот вам три копеечки, купите мне сразу три коробки спичек. Хи -хи. Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется? А видишь ли. У нас сейчас три коробки спичек дороже стоят. Намного? Нет, на пустяки, на пятьсот рублей. Только-то. Чего же оно так? Да понимаешь, за последнее время много поджогов было, пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали. Такс. Эва как ботиночки мои разлезлись. Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот? На что тебе? Да немного экипироваться хотел. Пальтицо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из бельеца. Нет, таких денег у меня нет. Неужели пяти катеринок не найдется? Теперь этого мало. Два миллиона надо. Павлуша странно поглядел на меня и замолчал. Чего ты вдруг умолк? Да так знаешь. Ну дай мне хоть сто рублишек. Поеду в Питер, там у меня родные. Они уже умерли. Как? Все? Конечно, все.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 «А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме Савдепа». Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил. «Do you speak English?» «Гай-ду-ду, кис-ми-квик». «Слушай, ну, я в Москву поеду». «Да не попадешь ты туда, чудак». «Почему, сэр?» «Дойдешь ты до Михайловки за Михайловкой большевики». «Кто?» «Это тебе долго объяснять». Проехал ты, скажем, большевиков, начинается страна махновцев. Проехал, если тебя не убьют махновцев, начинается страна петлюровцев. Предположим, проехал ты и их. Только что въехал в самую Савдепию, возьмут тебя и поставят к стенке. Ну что ж, что поставят, а я постою и уйду. Да уйдешь, как же, они в тебя стрелять будут. За что? За то, что ты белогвардеец. Да я не военный. Это, видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если ты достанешь мандат Харьковского реввоенсовета или хоть совнархоза. Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая. Чикалу-ликалу, не бывать не на балу, чика-чика-чикалочки, едет черт на палочке. Знаешь, что Павлуша предложил я? Поедем прокатимся. Заедем по дороге в сумасшедший дом, я там давичу портсигар забыл. Он поглядел на меня лукавым взглядом помешанного. «А ты же не куришь. А я в портсигаре деньги ношу». «Пожалуй, поедем», — согласился Павлуша, хитро улыбаясь. «Если ты устал, я тебя там оставлю. Отдохнешь два-три месяца, глядишь, все будет хорошо». «Поехали». Он думал, что везет меня, а я был уверен, что везу его. Когда вошли в вестибюль,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 Взяли Павлушу, повели. Слава Богу, хоть одного человека я устроил как следует».